Москва. Наркомат иностранных дел. Кабинет наркома. Вышинский стремительно вошел в кабинет Молотова. Вячеслав Михайлович, я считаю необходимым... Молотов остановил его движением руки. Минутку. Я хочу, чтобы вы узнали первым. Только что расшифровали сообщение Громыко о встрече с Рузвельтом. Громыко докладывает, что американский президент согласился на вступление Украины и Белоруссии в ООН. Дело сделано. Молотов, довольный, встал. «Еду к товарищу Сталину». Он спохватился на полпути. «Да, у вас же какое-то срочное дело». Вышинский решительно качнул головой. «Вполне терпит до вашего возвращения».